Конфеты особого сорта. В выходные дядя Джонни снова забрал меня и повез в Майами. Я раздумывал, как рассказать ему о своем на вечеринке, но он едва знаком с Шарри и вряд ли поймет, как она мне нравится. Ведь он уже целую вечность один. Кроме того, он и сам был не слишком весел. «Нам больше нельзя оставаться в доме Ниши», — сказал он, утешив себя новой жвачкой с корицей. «Она сказала, что хочет побыть...» без гостей». «Понятно», — расстроившись, кивнул я. «Может, Джонни слишком часто что-нибудь проливал на пол? Что теперь? В мотель, ты говорил, нам нельзя. Ночевать на пляже?» Он выпятил широкую нижнюю челюсть, отчего его помятое лицо приобрело еще более решительное выражение. «Нет, мы не сдадимся. Я распечатал три новых объявления о сдаче жилья. Надеюсь, там нас никто не очернит». «Но откуда Лидия Ленокс знает, какие квартиры мы смотрели?» «Это я тебе могу сказать». Джонни опустил боковое стекло, высунул руку и показал вверх. Я выглянул в окно со своей стороны. Над нами парила чайка, следуя за машиной, словно приклеенная. Обратень? «Он самый!» «Черт!» Я мрачно посмотрел на чайку, и она ответила мне таким же мрачным взглядом. К счастью, чайка была всего одна, а не две. Я попросил Джонни высадить меня на углу и, петляя, чтобы оторваться от возможных преследователей, пришел, наконец, к Рокету. Он просил меня принести для акции мщения его сестрам кое-какие ингредиенты из школы. Они были у меня с собой. Еще у порога я услышал, что сестры сегодня дома. «Эдвард! Будь любезен, закрой дверь в свою комнату! От твоих дурацких моделей клеем воняет!» Пожаловалась Рамона, младшая из сестер, которая хотела стать звездой Ютуба но пока ей удалось набрать только 345 подписчиков. Я посмотрел. Я видел по лицу Рокита, что ему стоит нечеловеческих усилий удержаться от ядовитого замечания. Но нам нужно было, чтобы перед актом мести сестры ничего не заподозрили. Поэтому он лишь крикнул. «Окей!» Ненадолго повисла тишина. «Что значит «окей»?» «Хорошо, закрою». «А, ясно». Мы принесли из его комнаты материал для нашей проделки и занялись в кухне нашим, скажем так, пищевым производством. Мы аккуратно срезали ножом дно конфет или откачивали старую начинку шприцем, чтобы не было заметно. Шприцы, очевидно, принесла одна из сестер, по профессии сиделка, чтобы перелить косметику. Я то и дело поглядывал на руки Рокета. Работал он ловко и проворно. «А дальше что?» — спросил я, когда мы опустошили все конфеты. «Теперь нашпигуем их новой начинкой». Рокет улыбнулся и достал из огромного покрытого красным лаком холодильника банку. «Вот, например, острая горчица. А это паста чили». Он начинил конфету и заклеил ее жидким шоколадом. «Почти незаметно. А они жрут эти сладости, не глядя, пока пялятся в свои невыносимые девчачьи сериалы». «Я принес из школы помет броненосца. Подойдет в качестве начинки?» «Отпад!» Рокет ухмыльнулся еще шире. Пока мы запихивали коричневые шарики в конфеты и залепляли их, Рокет спросил. «У вас в школе есть броненосец? А еще какие звери? Преимущественно морские оборотни. Ах да, и еще одна пантера». Я осторожно засунул один из деликатесов обратно в коробку. «Не хочешь тоже к нам перейти?» «Не, мне нравится в старой школе». Рокет пожал плечами. «Хотя мне бы весьма пригодились практические советы по превращениям. «У вас нет почасового репетиторства?» «Вряд ли, но я спрошу», — сказал я. Несколько минут мы молча сосредоточенно работали, а потом Рокет ни с того ни с сего сказал. «Инженер». «Что?» «Я хочу стать не астронавтом, а инженером, одним из тех, кто строит эти штуки, а летает на них пусть кто-нибудь другой». «А полечу тогда я», — брякнул я и лишь потом сообразил, что для оборотня тигровые акулы это, пожалуй, не самая лучшая идея. Жаль. Зато есть другие профессии, которым такие, как я, пригодны больше обычных людей. Хотя сейчас мне ни одной не приходило на ум. Мы укомплектовали полкоробки кошмарных конфет, и Рокет остался доволен. Великий момент настал. Мы торжественно промаршировали в гостиную, где Рамона и Шаника, развалившись на диване, болтали и пялились в смартфоны. «О, круто! Еще один подписался! Уже 346 подписчиков!» — радовалась Рамона. «Дела идут в гору!» Рокет кашлянул, чтобы они обратили на него внимание. «Эй, вы двое! Спасибо, что заботитесь обо мне, пока мама на работе!» Сказал он и протянул им конфеты. «Я вам кое-что принес!» Сестры медленно выпрямились на диване. Рамона улыбнулась. «Очень мило с твоей стороны, Астрофрик!» Она дружелюбно взглянула на меня. «Кажется, твой новый друг благотворно на тебя влияет!» «Я знаю, иногда с нами непросто, и мы чересчур строги с тобой!» — сказала Шанника и, притянув к себе оторопевшего Рокета, взъерошила ему волосы. — Ты тут ни при чем, Эдвард. Эта работа вымотала мне все нервы. Мы с Рокитом беспокойно переглянулись. Нам пришла одна и та же мысль. Эти сестры все же не так плохи, как мы думали. Лучше забрать подарок обратно, да поживее. Поздно. Рамона уже открыла коробку, взяла одну конфету и сунула ее в рот. Мы замерли. Несколько секунд, пока она жевала, ничего не происходило. «Какая хрустящая!» — сказала сестра Рокита, протянула руку и взяла еще одну. «Не слишком сладкая, зато пряная. Я такие люблю». «Что, правда?» — выдавил я. «Наверное, это был деликатес Джаспера. Я чуть не поддался искушению тоже попробовать одну». Тем временем Шанника тоже взяла конфету. «О, с чили? Круто!» «Да, круто». Рокет совершенно обалдел. Настолько, что когда Шайника протянула ему коробку, автоматически взял конфету и смущенно вертел ее в руке, не зная, куда деть. «Ешь давай!» — улыбнулась ему сестра. «Мы ведь не хотим съесть все в одиночку? Или мы похожи на эгоисток?» «Нет, но мы съели сегодня уже много сладостей», — сказал я. Сестры не слушали отговорок, и у Рокета не было выбора. Он осторожно откусил кусочек конфеты и надеялся, что это всего лишь чили. Но по коричневой начинке я понял, что это деликатес Джаспера. «Очень вкусно. Э, я в туалет ненадолго», — сказал Рокет и сильно заторопился. Через пару секунд я услышал звук слива в унитазе. Тем временем Шанника попробовала конфету с горчицей. «Еще одна острая? Но ну, это просто жесть! но ну, в хорошем смысле, если ты понимаешь, что я имею в виду. Напомни, как тебя зовут?» Тиаго. — сказал я и незаметно сунул конфету, которую мне пришлось взять, в карман штанов, где она, наверное, скоро превратится в шоколадно-горчичную мазню. Нам разрешили сесть на диван, и мы все вместе посмотрели несколько серий «Теории Большого Взрыва», любимого сериала «Рокета», очень смешного, и к нам почти не придирались. В перерыве между двумя сериями «Рокет» спросил. «Я правильно понял, что вы с дядей ищете квартиру?» «Да», — подавленно сказал я. «Сейчас мы ночуем у друзей». Хорошего мало. «Я спрашиваю, потому что в доме моей бабушки освободилось несколько комнат. Может, вам подойдет?» Я непроизвольно выпрямился. «Наверняка. Но я должен сразу предупредить. Кое-кто настроен против нас и запугивает наших квартироздатчиков. Иначе нас бы не выселили, или мы бы давно уже подыскали себе новое жилье». Рокет переглянулся с сестрами. «Сомневаюсь, что кому-нибудь удастся запугать Салли», — сказала Шанника. Раньше она была летчиком-истребителем. У меня забрежжил лучик надежды. Мой друг-крыса нацарапал на листочке адреса, и номер телефона, протянул мне и встал. «Скажи своему дяде, пусть подъедет туда. Я пойду с тобой. Бабушка наверняка обрадуется». Я с таким трепетом взял листок, словно на нем был записан мой новый мастер-пароль или теория всего. Единый мастер-пароль защищает доступ к хранилищу, так называемому менеджеру паролей в котором в зашифрованном виде хранятся пароли от всех других аккаунтов. «Теория всего» — гипотетическая теория, призванная объяснить все процессы, происходящие во Вселенной. «Очень мило с вашей стороны», — выдавил я и позвонил дяде Джонни. «Хорошо, я выезжаю», — сказал он. В его голосе тоже сквозила надежда. Мы с Рокетом стали торопливо собираться. «Эдвард!» — донеслось из гостиной, когда мы уже стояли в коридоре. «Что?» «Где продаются эти конфеты?» Рокет тихо застонал. Я с улыбкой закрыл за нами дверь.